а право — это самое лучшее время моей жизни. — А разве он юнкер? — сказала она быстро и потом прибавила. — А я думала... — Что вы думали? — Ничего. Кто эта дама? Тут разговор переменил направление и к этому уже более не возвращался. Вот мазурка кончилась, и мы расстались до свидания.